От поезд дорота тащилась как караван верблюдов через сахару. Мартовское солнце вонзало свои молодые лучи в снег, под которым хлюпала вода. Ваник ещё на вокзале заявил, что его ботинки промокли, и едва вошли они в местечко, как он забрался на прогнившие доски, служившие тротуаром, и вытряхнул из ботинок набившийся в них снег. Тает, заявил Швик. А вон посмотри, какая прошла. Вот бы её пощупать. Ванек заборчал что-то о глупости, а Швиг продолжал. "Таких женщин я, собственно, не люблю. Она ничего не стоит, на румянена, губы накрашены, то ли дело девка из деревни, совсем иначе сложена. Она натуральна, вот как та Доня, что влюбилась в Марика". И Швиг стал красочно рассказывать о Доне Наташе и своих приключениях на работах у крестьянина. Так они тащились 4 дня до Будслова, располагаясь на отдых в сёлах, набитых солдатами. Шли без обеда, без хлеба, без чая, расходовые по 2 копейки из денег, сэкономленных в Витебске на ворованных вещах. Обаранов, зная, потирал себе руки. Ей-богу, большего счастья я им не желаю. Я всё сэкономлю, они ничего не требуют. Они, наверное, никогда не едят. Так он сказал в Буцлаве своей сожительнице на улице перед комендатурой и смело вошёл в барак. Пленные разбежались в разные стороны поселению, чтобы разыскать себе еду. Местный комендант ничего не знал о том, что в его районе будет строиться дорога и что на постройку пригонят австрийцев. Он протелефонировал в разные места и не получив разъяснения, безнадёжно пожал плечами. Никто ничего не знает. Делайте с ними, что хотите. Деньги на содержание рота вам дали в Витебске? Дали на 2 недели, ответил Баранов, и капитан успокоился. Хорошо, очень хорошо. Отведите их в Великую, 20 вёрст будет отсюда. Там батальон Верского полка. Через неделю он оттуда уйдёт. Там как-нибудь расположитесь, а я запрошу телеграмму и Витебскотом, что с вами делать. Погружаясь снег медленно превращавшийся в воду, ночью они пришли в Великую. Но деревня оказалась набитой солдатами, пришедшими сюда с фронта на отдых. Даже и нога сюда не войдёт, сказал офицер Бараново. Но ну вот в 14 верстах отсюда есть деревня Островок. Вы, наверное, шли через неё. Самое большее там окажется железнодорожные роты. Да кроме того, Островок расположен ближе к месту вашей работы. Дорога пойдёт на запад, из Бутслова к фронту. Ну, ребята, вернёмся немножко назад. Понокал свою уставшую роту Баранов, а потом будем отдыхать целую неделю. И среди ночи они потащились обратно в островок. Эта деревня тоже оказалась занятой. Но начальник рабочей роты обещал утром потеснить своих солдат и дать возможность разместиться и пленным. А вот до утра мы должны подождать, сладко сказал Баранов, выходя из хаты на площадь. В ответ на это он услышал хруст плетня, ломая его для костра, и бешеный крик мужиков и баб, жаловавшихся на новую напасть, посланную на них Богом.